Глава 33. Утром она спустилась к машине, которая уже ждала ее на стоянке перед отелем. Семью Рожковского обслуживали обычно несколько представительских БМВ с правым рулем, переделанных специально для работы в Великобритании. Зная, что сегодня ей предстоит знакомство с супругой Рожковского, Марина с самого утра решала, что ей надеть. С одной стороны, нельзя выглядеть чересчур элегантной, чтобы не возникло мысли о подобии конкуренции с супругой миллиардера. Но, с другой стороны, нужно было выглядеть на ее фоне достойно. Она выбрала серый костюм с юбкой чуть выше колен, темную блузку. Костюм был достаточно скромный, она привезла его с собой из Москвы. Но обувь и сумка должны были соответствовать ее новому статусу. Ей повезло, ее вызвали на 12, поэтому она успела заехать в Харрадс который так рекомендовала ей Диана Анатольевна, чтобы успеть купить пару обуви и сумочку от Лагерфельда. Ровно в двенадцать часов она была у дома Рожковского. У Валентина Давидовича в Англии было два дома. Один в центре Лондона, другой за городом. Дом в центре скорее можно было назвать хорошей, по понятиям новых русских, квартирой, так как он занимал часть престижного дома и имел свой вход и его девять комнат были расположены на трех этажах. При этом спальные комнаты находились на третьем, гостиная и кабинет на втором, а зал для приемов и кухня на первом этаже. Второй дом был расположен у Брайтона, почти на побережье, являясь скорее виллой, чем домом. Двухэтажное помещение общей площадью в полторы тысячи метров насчитывало 14 комнат и занимало вместе с прилегающим к дому садом Площадь около четверти гектара. Кроме трех садовников здесь постоянно жила семья консьержа. Уже немолодой старик-пенсионер и его пятидесятилетняя жена, которые следили за чистотой и порядком в усадьбе. Кроме супруги Рожковского и их сына там почти никто не бывал. И он даже подумывал продать бесполезную виллу. Марина приехала следом за Рожковским, чтобы потом отправиться вместе с ним в главный офис. Уставший с дороги, он решил немного пообщаться с сыном, выделив для этого сегодняшнее утро. Была суббота, и он позволил себе несколько часов отдыха. У дома Рожковских уже стоял другой автомобиль, принадлежавший Кудлину. Марина вышла из машины и нерешительно позвонила. Дверь почти сразу открыл человек из охранников Рожковского. Это был англичанин, не знавший Марину в лицо. Но тут же подоспел Акпер Иманов и проводил ее в дом. Она поднялась на второй этаж. В столовой, огромной комнате, напоминавшей бальный зал, за столом сидели сам Рожковский, его жена, сын и Кудлин. Мальчик ей сразу понравился. Он тоже был похож на отца. А сидевшая рядом женщина почему-то сразу же произвела на нее плохое впечатление. У нее было надменное злое лицо выскочки. Такие лица бывают у внезапно разбогатевших дома хозяек, которые опасаются потерять нажитое так же быстро, как они его приобрели. Но она была красивой: узкие губы, довольно сексуального большого рта с красивыми белыми зубами, с небольшой горбинкой нос, зеленые глаза, оттенявшие медные пышные волосы. Внешность не лишенная шарма. Очевидно, она пользуется хорошей краской. Злорадно подумала Марина о цвете ее волос. Она видела, как внимательно изучает ее супруга Рожковского. Они были примерно ровесницы. И это сразу же привносило некий дух соперничества в их отношения. «Знакомьтесь», — сказал вставая Рожковский, — «это моя супруга Оксана Борисовна, а это мой новый секретарь Марина Владимировна Чернышова. «Очень приятно», — холодно сказала Оксана Борисовна, не предлагая гостей сесть. «Садитесь», — исправил ее оплошность Рожковский. «Сейчас мы поедем в наш лондонский филиал». Филиал Банк Армада, открытый в Лондоне, находился в самом сердце деловой части города, в Сити. «Ты обещал поехать со мной», — напомнил сын. «Обязательно», — кивнул отец. «Пойдем посмотрим твои новые игрушки». Они вышли из столовой. В комнате остались только супруга Рожковского, Кудлин и Марина. «Валентин Давидович говорил мне, что вы психолог?» завязала беседу Оксана Борисовна. Он даже сказал, что вы собирались защищать докторскую диссертацию. Это правда? Да, кивнула Марина. Иметь секретарем доктора наук, громко сказала Оксана Борисовна, обращаясь к Кудлину. Для этого Валентину нужно стать академиком. Он и так академик. Самый умный и самый богатый, беспечно заметил Кудлин. Американцы не зря говорят, если ты такой умный, «Почему ты не такой богатый?» «А он богаче всех в стране». «Это не всегда правильно», возразила Оксана Борисовна. «Я знаю столько богатых дураков. Конечно, Валентин Давидович особенный человек, но бывает всякое. Такова жизнь. Когда жена называет мужа по имени-отчеству, она хочет подчеркнуть и свое высокое положение при таком супруге», подумала Марина. «Чем выше муж в глазах подчиненных, тем выше должна быть и его половина. Дурак, он все равно дурак, богатый или бедный, это без разницы, по-простецки вздохнул Кудлин. Марина Владимировна, а вы бывали раньше в Лондоне? Спросила хозяйка дома. Да, кивнула Марина, несколько раз. Вам нравится Лондон? Да, но мне больше нравится Испания. Я жила там несколько лет. Муж говорил, что вы знаете английский. Вроде бы удивилась Оксана Борисовна. Я знаю и испанский, тактично заметила Марина. Оксана Борисовна беспокойно шевельнулась. Это новенькая обладала массой достоинств. Она успела оценить и ее обувь, и ее новую сумочку. Очевидно, дамский допрос продолжался бы довольно долго, если бы не появление Рожковского. Он был уже в костюме. Мы уезжаем, сказал он, обращаясь к Марине и Кудлину. Те поспешно поднялись. От Марины не укрылось, что, выходя из комнаты, он лишь кивнул своей супруге, не поцеловав ее. После долгой разлуки он мог бы держаться с ней потеплее. Словно услышав ее мысли, Кудлин заметил. Она сложный человек. Больше он ничего не стал говорить. Они отправились в филиал и провели там весь оставшийся день. Ей пришлось знакомиться с массой документов, запоминая финансовые термины, названия банков и специфических документов вечером они ужинали в японском ресторане куда их пригласил руководитель филиала переехавший сюда еще двадцать лет назад натан гинзбург он был близким другом кудлина за ужином гинзбург весело шутил рассказывая старые и новые анекдоты уже к концу ужина кудлин неожиданно сказал обращаясь к марине что вы завтра делаете то что мне прикажут делать удивилась его вопросу марина Не нужно так верноподданически. Я вам все равно не поверю, усмехнулся Кудлин. Дело в том, что мы с Валентином Давидовичем улетим завтра утром на один день в Шотландию на охоту. Это не женское дело, и поэтому мы вас с собой не берем. Но Оксана Борисовна предложила, чтобы вы завтра провели день вместе. Она хочет поехать куда-то за покупками. Разве здесь по воскресным дням магазины работают? Удивилась Марина. «В Англии работают», — кивнул Кудлин. «Видимо, вы уже давно не были в Лондоне. Вы согласны поехать завтра с Оксаной Борисовной?» «Конечно». «Будьте осторожны», — неожиданно сказал Кудлин. «Она очень сложный человек. И еще. Если она будет задавать вам не совсем тактичные вопросы, найдите удобную форму, чтобы отвечать, избегая конфликтов. Думаю, что вы меня понимаете». На следующее утро у отеля стояла уже знакомая машина, которая отвезла ее к дому Рожковских. Шикарный rolls ройс уже ждал хозяйку дома. Марине пришлось пересесть в ее автомобиль и подождать около 40 минут, пока наконец появилась сама Оксана Борисовна. Она была в костюме от Шанель, подобрав в тон сумочку и обувь. Даже шляпа была этой знаменитой фирмы, основанной сумасбродной и знаменитой женщиной самой Коко Шанель. Понимая, что супруга Рожковского захочет устроить своеобразное соревнование, Марина оделась подчеркнуто скромно. Темный брючный костюм, обычная сумочка и только обувь была более высокого класса, однако не такая, какую она надела в первый день знакомства. И только духи она позволила себе роскошные. Новый флакон от Кристиана Диоры. Оксана Борисовна села рядом с ней и прежде всего спросила, «Что у вас за духи?» «Это новые духи Кристиана Диора. Помни меня!» Перевела с английского Марина. «У вас хороший вкус!» Чуть истеричным высоким голосом заметила Оксана Борисовна. «Вы не против, если мы поедем за город?» В Дартфорде открылся потрясающий торговый центр Блуватор. Говорят, что это центр 21 века. Вы не возражаете?» «Мне будет очень интересно», – кивнула Марина. Едва они отъехали, как раздался телефонный звонок. Звонили из Нью-Йорка, о чем небрежно сообщила Оксана Борисовна. Это была жена американского сенатора. Очевидно, Оксана Борисовна договорилась с ней заранее, так как воскресным утром в 5 часов утра жена сенатора должна была спать, а не звонить по телефону. Впрочем, скоро выяснилось, что у них вечеринка, которая только недавно закончилась. Оксана Борисовна убрала аппарат и стала рассказывать о своей подруге. Марина вежливо слушала. «Вы бывали в Америке?» – уточнила Рожковская. «Да, и в Северной, и в Южной», – ответила Марина. «Господи!» – встрепенулась Оксана Борисовна. «Это моя мечта – побывать в Южной Америке. Валентину Давидовичу вечно некогда. А меня одну он наверняка не отпустит. Вам, наверное, было там интересно?» «Не всегда» честно призналась Марина. «Я понимаю», — сказала Оксана Борисовна. «Вы ведь бывали там в командировках, а не на гулянках». Снова раздался телефонный звонок. На этот раз звонили из Москвы. Очевидно, этот звонок был не совсем запланирован, так как она говорила, постоянно оглядываясь на Марину. Закончив разговор, она бросила аппарат. «Это моя дочь. Прилетела на один день в Москву. И сразу у нее появились проблемы». — раздраженно сказала Оксана Борисовна. Затем, помолчав, добавила. «Дочь от первого брака». Марина тактично промолчала. «Как там Анна?» — спросила Оксана Борисовна. «Я не могу к ней поехать, пока с ней Ирина. Это не совсем этично», — добавила она лживым голосом. Врачи считают, что самое худшее уже позади. Марине было неприятно видеть, как откровенно лукавит ее собеседница. «Какой ужас!» «Я все время звонила Валентину Давидовичу в Москву. Это такое варварство – стрелять в ребенка! У вас есть дети?» «Сын», – ответила Марина. «Он остался в Москве?» «Нет, он учится в Сорбонне». Оксана Борисовна недолго оглядела свою собеседницу с некоторой долей уважения. Послать своего сына в Сорбонну было не так просто. «Вы за него платите?» – на всякий случай спросила она. «Нет». Он прошел по конкурсу и получает стипендию французского фонда. «У вас столько скрытых достоинств, что я начинаю вас немного опасаться», сказала Оксана Борисовна. И это было искренне. Блуватор оказался поистине фантастическим центром, построенным англичанами в конце века и рассчитанным на век грядущий. Дизайн, соединявший в гигантский двухэтажный треугольник галерею магазинов, был продуман до мельчайших деталей. Они довольно долго ходили по магазинам и салонам, и Оксана Борисовна с огорчением отмечала утонченный вкус нового секретаря ее мужа. Потом они сели пообедать в саду, где находилось сразу несколько закусочных – итальянская, американская, таиландская и английская. Оксана Борисовна взяла себе итальянские равиоли. Марина предпочла таиландскую лапшу. Они обедали, когда мимо прошла красивая негритянка, убиравшая со стола. «Изумительная фигура», — показала на нее глазами Оксана Борисовна. «Негритянки бывают иногда очень красивыми». «Да», — согласилась Марина, — «наверное, студентка и здесь подрабатывает». «С чего вы взяли?» «У нее умные глаза», — пояснила Марина. «Она не похожа на обычную сотрудницу». «Вы интересный человек», — задумчиво сказала Оксана Борисовна, доставая пачку сигарет. Теперь я понимаю, почему Валентин Давидович взял вас к себе личным секретарем. Ему нравятся женщины подобного типа. А он вам нравится? Он очень интересный человек, ответила Марина. Но я работаю у него только несколько дней. Этого достаточно, чтобы понять человека, заметила Оксана Борисовна. И вдруг, безо всякого перехода, таким же ровным голосом спросила. Вы с ним спите? Марина смутилась. Вопрос был задан похамски прямолинейно. Она не знала, как быть, возмутиться, превратить все в шутку. Оксана иначе оценила ее молчание. «Если не хотите, можете ничего не говорить». Вдруг нашла она компромисс. «Нет», – тут же ответила Марина. «Нет, конечно. У нас нет никаких отношений сверхделовых. Это правда». «Я не думаю, что ваш муж позволит себе использовать свое служебное положение, чтобы приставать к своим сотрудницам, и мне самой такой роман был бы неприятен». «Достаточно откровенно», — сказала Оксана, затягиваясь сигаретой. «И смело. Альбина не смогла бы отвечать в таком тоне. Эта женщина, которая работала до меня? Да, она была хорошим секретарем и хорошим другом. Возможно, но я ее не знаю». «Вам нужно было поближе с ней познакомиться. Они несколько лет работали вместе. Я знаю, Валентин Давидович мне об этом говорил. Он вам говорил, что она была с ним близка». Эта женщина говорила о таких вещах абсолютно спокойно, словно речь шла о чужом муже. «Извините, но мы не говорили на подобные темы», — очень серьезно ответила Марина. «Напрасно», — спокойно ответила Оксана. Она бы тогда вам сказала, что была близка с Валентином Давидовичем. Возможно, согласилась Марина, чувствуя, как начинает нервничать. Но меня не интересовали ее отношения с Валентином Давидовичем. Для меня было важно, что он ценил ее как хорошего сотрудника. Конечно, если бы он не летал столько, она бы работала с ним и дальше. Но он не может сидеть на одном месте. Для него самолет такая же необходимость, как и машина. А ее трясло от самолетов, особенно когда они попадали в зоны турбулентности. Поэтому она ушла. И поэтому тоже Оксана Борисовна потушила сигарету. Она поднялась. «Я пойду принесу кофе», — сказала она. «Лучше это сделаю я», — предложила Марина. Она отправилась за двумя чашечками кофе. Оксана Борисовна поблагодарила ее кивком головы. «Не нужно так нервничать», — посоветовала она. Я вижу, как вы волнуетесь. Вы затрагиваете такие темы, пояснила Марина. В таком случае, с точки зрения профессионального психолога, может, вы мне подскажете, как я должна реагировать на ваше появление. Я вас не совсем понимаю, Оксана Борисовна. Бросьте. Не нужно так официально. Называйте меня просто Оксаной. Неужели вы не видите, что вы ему нравитесь? Она в очередной раз не смогла сдержать смущение. Ей казалось, что в ее возрасте подобные вещи не могут выбивать из колеи, но оказалось, что она не знала себя. Или ситуация была слишком необычной, ведь они говорили о муже ее собеседницы. «Я думаю, что иначе меня бы не взяли на работу», – чуть подумав, ответила Марина. «Но я не считаю, что нравлюсь ему больше, чем другие женщины с моими данными». И потом я не могу соперничать ни с Лидой, ни с Варей, которые сидят у него в приемной в Москве. И разница в возрасте. Мне уже за сорок, Оксана Борисовна. Я не гожусь на подобные роли». «Неужели?» – достала новую сигарету Оксана. Она не успела извлечь зажигалку, когда подбежавший официант чиркнул длинной спичкой. Она с удовольствием затянулась. «Значит, вы ничего еще не поняли», – сказала Оксана. Он слишком сложный человек и достаточно богатый, чтобы купить себе любую понравившуюся ему женщину. Он ведь вырос на Кавказе, и темперамент у него от грузинской бабушки. Но ему не нравятся дешевки. Для него женщины моложе 30 не существуют. Ему всегда нравились женщины в возрасте. Не знаю почему. Может, какие-то непонятные комплексы вам, как психологу, и карты в руки. Но именно сорокалетние женщины всегда привлекали его внимание. И с этой точки зрения у вас огромное преимущество и перед Лидой, и перед Варей. Кстати, мне было уже далеко за 30, когда мы поженились. Ему самому 40, тактично заметила Марина. В этом возрасте у мужчин бывают некоторые срывы. Психологи называют их кризисом среднего возраста. «У него не бывает кризисов», — усмехнулась Оксана. «Он для этого достаточно сильный человек. Я не знаю всего, чем он занимается. Подозреваю, что вы знаете больше меня. Или будете знать больше. Но в любом случае он не тот человек, у которого бывают кризисы. Просто ему нравятся женщины в таком возрасте. Вот и вся разгадка. Зачем вы мне это говорите?» «Я реалистка», — пожала плечами Оксана. «Рано или поздно случится то, что должно случиться. Вы слишком часто будете вместе. В поездках, в самолетах, на переговорах, в отелях. Однажды это произойдет. И я хочу, чтобы вы заранее знали. Я отношусь к этому достаточно спокойно». «Простите меня», — осторожно сказала Марина, «но я вас не совсем понимаю». «Не нужно хитрить», — поморщилась Оксана. «Вы все понимаете прекрасно». «Это такая игра». «Я не играю», — сухо отрезала Марина. В ней проснулся другой человек, офицер разведки, который не принимал подобных правил игры. Оксана удивленно взглянула на Чернышеву, потушила вторую сигарету. «Все вы прекрасно понимаете. И давайте на чистоту. Перейдем, наконец, на «ты». «Я не слезливая, сентиментальная дурочка, которая держится за своего мужа, чтобы никому не отдавать». Я ведь все в этой жизни видела. Знаю, что и тебе пришлось несладко. Мужа потеряла, одна сына растила. Знаешь, что такое нужда. И как трудно бабе бывает без мужа. Я тоже была в таком положении. В 20 лет, как дура, замуж выскочила. Еще когда в институте училась, на филологическом. И сразу родила. Девочку родила. А потом выяснилось, что мой благоверный вообще не мужик. Пьет и работать не хочет. Несколько лет я терпела, а потом плюнула, взяла ребенка и ушла. Это еще в Киеве было. Потом у меня еще один гаденыш был. Этот вообще мерзавцем оказался. Все наши деньги заложил и оставил нас и без дома, и без гроша. Тогда как раз кооперативы в моду входили. Ну, вот тогда мы все и потеряли. Оксана вздохнула, достала третью сигарету. Официант снова подскочил. Но она раздраженно отмахнулась, достав свою зажигалку. «Где они все были тогда?» – зло бросила она. «Теперь каждый хмырь норовит тебе зажигалку подсунуть. А тогда я в Москву переехала к тете в девяностом и сразу попала на голодное время. Знаешь, какое время тогда было? Я даже не понимала, что мне делать. И девочка взрослая на руках. Тетка даже одного кавказца нашла богатого. Хотела, чтобы он меня на содержание взял». Марина молчала, потрясенная услышанным. «Вот тогда я и поняла», — недобро хмыкнув, сказала Оксана, «что все зависит только от меня, только от меня самой. Я устроилась на работу, на самую простую работу. Чай разносила сотрудникам одной английской фирмы, терпела все их хлопки по заду, шутки и через силу заставляла себя улыбаться». Потом английский выучила, французский. Пошла на компьютерные курсы. К тому времени девочка моя выросла. Уже школу заканчивала. Меня взяли сначала референтом генерального директора. Он был такой суетливый, вечно спешивший. Через полгода он умер. Но успел меня сделать старшим референтом и в отдел научных разработок определить. Потом на его место другого прислали. Наглый такой. Все время свой чуб назад зачесывал. Волосы у него хорошие были, а голова пустая. Молодой был, нахальный, стал ко мне приставать. Просто проходу не давал. Небось, здесь, в Англии, он бы на меня даже посмотреть рабел. А там мог сделать все, что хотел. В общем, я уже увольняться хотела, когда однажды на приеме встретилась с Рожковским. Знаешь, я ведь сразу поверила, что это мой шанс. Он весь вечер на меня смотрел». А я себя как-то по-особенному в тот вечер чувствовала. Такое редкое везение бывает, когда у тебя все получается». Он обратил внимание, как я по-английски говорю, но ничего мне не сказал. А когда мы уже расходились, он вдруг посмотрел на меня и спросил номер моего телефона. Тогда еще мобильных телефонов не было, я ему дала свой домашний. И не успела я домой приехать, как он мне позвонил. Оксана задумалась. Потушила сигарету и долго молчала. Потом сказала, я в ту ночь ни о чем другом не думала, только о нем. Влюбилась как дура. Он мне так понравился. И я очень старалась, очень хотела ему понравиться. Если бы он мне приказал в ту ночь выброситься с балкона, я бы и это для него сделала. В общем, мы стали встречаться. А через несколько месяцев выяснилось, что я беременна. В тому времени я не волновалась особенно, знала, что у него деньги есть. И не такой он мелкий человек, чтобы бросить меня одну с ребенком. Он, когда узнал, что у меня ребенок, настоял, чтобы я его сохранила. А когда узнал, что парень будет, совсем голову потерял. И предложил мне выйти за него замуж. Я, конечно, ни секунды не раздумывала. Веришь, я до сих пор не знаю, сколько у него денег. Понятно, что много, очень много. Но сколько, не знаю. Да мне это и не интересно. Когда я родила, только об одном его попросила. Привезти мне в Цюрих, где я рожала, один миллион долларов наличными. Он засмеялся, но мою просьбу выполнил и прямо в роддом привез. И только когда я в банк сама поехала и эти деньги положила в свою ячейку, только тогда успокоилась. Теперь я точно знаю, что ни я, ни мои дети никогда больше голодать не будут. Марина молчала. «В таких случаях лучше слушать молча». «Девочка моя уже давно замужем», — продолжала Оксана. «Она, как и я, в двадцать лет замуж вышла и уже мне внука подарила. Так что я теперь бабушка. Похоже?» «Не очень», — призналась Чернышова. «Спасибо на этом. Я тоже так думаю. Хотя Валентин иногда подтрунивает, что женат на бабушке. В общем, теперь уже не так страшно. Я ведь на три года его старше». Знаешь, почему я тебе все это рассказала? Чтобы ты меня поняла. Ты ведь сидела здесь и думала про меня. Какая, мол, стерва. Про такие вещи тебя спрашиваю. А мне просто хочется, чтобы ему спокойно было и хорошо. Ему и нам всем. Потому что я нашу семью сохранить хочу. Умная женщина понимает, что муж ей будет изменять. Особенно такой муж, который 10 месяцев в разъездах проводит. Именно поэтому я так спокойно обо всем спрашиваю. Даже если что-нибудь и случится, он и тогда нас не бросит. Просто мне будет спокойнее, если он встречается с такой стильной и красивой женщиной, как ты». Неслышно появившийся официант забрал две пустые чашки из-под кофе. Оксана кивнула ему, чтобы он принес еще две чашечки капучино. «Чего молчишь?» – спросила она. «Не знаю, что говорить», – призналась Марина. «Действительно, не знаю. Глупая ситуация». «Ничего», — усмехнулась Оксана, — «привыкнешь. Ты только не комплексуй и про меня меньше думай. Лучше быть обманутой бабушкой при таком муже, чем женой какого-нибудь придурка. Ты так не считаешь?» «Не знаю». Ей не хотелось обсуждать такие вопросы с супругой своего босса. Оксана шумно вздохнула и вытащила еще одну сигарету. «Ладно», — сказала она, — «ничего и не говори». Я просто хотела, чтобы ты обо мне узнала все. Так будет правильнее. Для нас всех». «Интересно», — подумала Марина, «почему она не вызывает у меня никакого сочувствия? Может, потому что я не люблю циников? А она слишком цинична».